Глава двадцать Линии связей. Девочка при вправлении вывиха слегка дернулась, но заклинание отработало на все сто, и она даже не проснулась. Что ж, придется отнести ее к людям, хотя она так сильно не хотела этого. Я осторожно поднял невесомое дитя на руки и быстрым шагом дошел до лагеря на дороге, воспользовавшись дырой в заборе, проделанной, судя по острым краям, попавшим в прутье снарядом. Чем ближе я подходил, тем громче становился гул голосов и приказы, передаваемые друг другу. Но, кажется, основной хаос и паника уже прошли, и теперь люди просто делали свою работу. Тем не менее, этого хватило, чтобы девочка у меня на руках сонно заворочилась и открыла мутные глаза, оглядываясь. «Ой, мы! Ты! Вы!» Она подняла на меня непонимающий взгляд, а потом снова его опустила. «Простите». «Все в порядке», — улыбнулся я. «Ты устала, я понимаю. Все нормально. Сейчас мы найдем твоих родителей». «Да», — тихо произнесла девочка и принялась еще активнее оглядываться по сторонам, отчаянно натирая закрывающиеся глаза кулачками. «Что с ней?» Ко мне подскочил дюжин мужичок в рыжих штанах и черной футболке. На голове у него светила ярким налобным фонариком оранжевая каска, а в руках, скрытых толстыми рыжими перчатками, он сжимал небольшой лом. «Она ранена?» «Нет, все в порядке, мы просто ищем ее родителей». «Как зовут?» Тут же переключился на другую тему спасатель, но девочка ему не ответила. Вместо этого она приподнялась в моих руках, вытянула шею, глядя куда-то вдаль, и громко закричала. «Мама! Папа! Мама!» Я тоже бросил взгляд в ту сторону, куда она смотрела, и увидел лежащих рядом на каталках скорой помощи мужчину и женщину. К каждому из них тянулись трубки капельниц, а сами люди были явно без сознания, но живы, иначе их бы, как минимум, накрыли с головой. «Это твои родители?» — уточнил я, кивая спасателю и благодаря его таким образом за участие. «Идем поглядим». Я подошел ближе, и с девочки разом слетел весь сон. Она чуть не вывернулась из рук, повторяя «Мама! Папа! Живы! Живы!» Они и правда были живы и отчетливо дышали. У обоих были перебинтованы головы, Лежали без сознания, но явно живы. «Это твои мама и папа?» — уточнил спасатель, который не отставал от нас. «Да!» — выкрикнула девочка и внезапно расплакалась. «Мама!» «С ними все будет хорошо», — поспешил заверить спасатель. «Они вне опасности. Они просто отдохнут немного и придут в себя. Видишь, они дышат. Если приложишь ухо к груди, услышишь, как стучит сердце. Не переживай. Буквально один день, и они будут в порядке». «Как тебя зовут?» «Кайла», — машинально ответила девочка. «Отлично, Кайла. Меня зовут Майк». Спасатель снял перчатку, протянул руку девочке и очень серьезно пожал ее маленькую ладушку. «Ты, наверное, хочешь остаться вместе с родителями? Давай тогда останешься со мной, потому что молодому человеку уже пора идти». «Правда?» — Кайла перевела взгляд на меня. «Да, правда. Я улыбнулся. Мне действительно пора. Меня тоже ждет одна девочка». Она постарше, чем ты, но она тоже переживает за меня, как ты переживала за своих родителей. Но ты не бойся. Майк хороший человек. Он тоже помогает людям, видишь? Он не сделает ничего плохого. Он же помог твоим родителям, и тебе поможет. Так что давай-ка...» Я аккуратно передал девочку на руки спасателю, предупредив о ее больной ноге, и он тут же отошел с ней слегка в сторону, чтобы взять шуршащее спасательное одеяло и закутать девочку в него, чтобы больше не мерзла. Я перевел взгляд на родителей Кайлы, которые хоть и не были мертвы, но выглядели далеко от пышущих жизнью, и коснулся руки каждого из них, отправляя по организму хороший заряд зеленой маны. Теперь обещание Майка точно сбудется, и уже завтра они будут, если не на ногах, то хотя бы в сознании. Но этого, пожалуй, будет маловато, поэтому я прошелся по всему лагерю, касаясь всех раненых, и отправляя им по организму такой же приличный заряд. А тем, кто не был ранен, и в особенности тем, кто занимался ликвидацией всех последствий, я адресовал хорошую порцию черной маны, которая плотно обустраивалась у них в мозгах, успокаивая мысли и наполняя уверенностью в своих решениях и действиях. Не чрезмерной, чтобы не случилось такого, что спасатели начнут работать, не подумав толком и не обсудив свои решения с другими, а в самый раз для того, чтобы продуктивность их работы повысилась». Я шел по лагерю, опустив голову и не привлекая к себе внимания, а сам раздавал налево и направо заряды маны, черпая их из своего практически бесконечного запаса. На самом деле меня так и подмывало помочь чем-то более серьезным. Поразбирать завалы или попробовать полечить раненых, хотя бы тех, кто находился в критическом состоянии. Но умом я прекрасно понимал, что сейчас все это уже не нужно. С момента атаки на город прошло больше часа, и все, что нужно было сделать экстренно, уже было сделано. Жилые здания, в отличие от больниц, пострадали не сильно, и нигде не было таких сильных обрушений, из-под которых нужно было прямо десятками извлекать пострадавших. А те, кто нуждался в помощи, уже ее получили. Поэтому все, что мне оставалось, это привносить свою небольшую лепту в эту помощь, так, как я умею это делать. Хотя бы так. Я прошел насквозь через лагерь, поймав на себе несколько подозрительных взглядов, и напоследок, обернувшись, посмотрел на Кайлу и помахал ей рукой. Девочка тоже помахала ручкой, и я направился к особняку. Покосившиеся от попадания снаряда рядом ворота уже не держались на замке, и я легко открыл их, просто толкнув от себя. Прошел по саду, рассматривая воронки, и вошел в особняк через парадный вход. Конечно же, здесь все были на ногах. Или, вернее сказать что они были на ногах совсем недавно и, скорее всего, в панике метались, не зная, что делать. Но сейчас, более или менее успокоившись, расселись по диванчикам. Здесь присутствовала вся женская часть семьи Чийдор. Ну и дети, конечно. Ни деда Ванессы, ни ее отца пока еще не было. Но это и не удивительно. Они наверняка разгребали последствия обстрела там, откуда этот обстрел велся, или около того. Скорее всего, позвонили, выяснили, что все живы и здоровы, и на этом все пока что закончилось. Все прочее будет потом, когда они доберутся до дома. В холле горел тусклый, скорее, декоративный свет, едва позволяющий рассмотреть стоящие буквой «П» возле кофейного столика диванчики и людей, сидящих в них. А где и лежащих. Сестры Ванессы, да и брат ее тоже, судя по всему, не выдержали напряга этой ночи и вырубились, как только поняли, что находятся в безопасности. Поэтому действительно бодрствовали тут только двое. Сама Ванесса и ее мать, обеими руками сжимающая большой низкий бокал, в котором от мелкой дрожи бьющей женщину ребила темная густая маслянистая жидкость. Как только я вошел, Ванесса оторвалась от телефона, который держала в руках, метнула на меня яростный взгляд и внезапно оказалась рядом так быстро, что я даже не успел среагировать. «Ты!» — выдохнула она, толкая меня в грудь. «Ты почему телефон не берешь? Я шагнул назад, лишь чуть-чуть, чтобы все же позволить ей толкнуть себя, выразить свое недовольство, иначе она бы просто взорвалась. Возможно, на ее месте я бы тоже дал волю эмоциям, если бы так сильно волновался за близкого человека. Телефон? Я пожал плечами. Не знаю, сейчас проверим. Я залез в карман, в котором обычно держал телефон, и достал его разломанным пополам. Судя по всему, личная защита не сочла нужным защитить и его тоже, когда я кувыркался после падения с мотоцикла. Разбил. Я продемонстрировал Ванессе телефон. Кстати, мотоцикл я тоже разбил, прости. Так уж вышло. Как ты голову себе не разбил? Вздохнула Ванесса, обняла меня и тесно прижалась. Черт возьми, как ты жив еще до сих пор, Марк? С твоим торвением всем помогать и находить неприятности. Ты сама-то как? Я тоже обнял ее. «Нормально себя чувствуешь?» «Ты такого наворотила?» «Да, уже видела», — непонятным тоном произнесла Ванесса, слегка отодвигаясь от меня. «Ничего не помню. Только как ты уезжал, и то, как в тумане каком-то, как во сне. Долго не могла понять, на самом ли деле ты уехал, или где-то в доме до сих пор. Искала даже». «Ну, такая чувствуешь ты себя как?» «Как обычно», — Ванесса пожала плечами. «А вот мама не ранена и хорошо». Я перевел взгляд на старшую Тюдор. Душевные раны зарастут, а нового обстрела благодаря тебе не предвидится еще очень долго. «Надеюсь». Ванесса вздохнула. «Там, куда ты уезжал, все нормально? Все, как ты хотел?» «Увы, нет». Я покачал головой. «Но это уже не важно. Все равно это не исправить». Ванесса вздохнула, полностью передавая этим и мое отношение к ситуации тоже, и подняла на меня голову. «Хочешь кофе?» еще как!» — усмехнулся я. все равно спать сегодня уже вряд ли придется еще через час, когда алкоголь сморил даже маму Ванессы, приехали мужчины рода Тюйдор. Я услышал, как машина подъезжает к особняку, и сообщил Ванессе, никак не ожидая того, что произойдет дальше. Она кошкой перепрыгнула через меня прямо с дивана и исчезла за входными дверями даже раньше, чем новоприбывшие в них вошли. И, судя по недовольным и даже злобным голосам, раздававшимся оттуда следующие пять минут, Это и было целью, чтобы непонятная мне разборка не разбудила спящих на диванах. Я в разговор не вслушивался. Мне он был неинтересен. Это внутренние дела их семьи. Мне в них лезть совсем не с руки. У меня есть свое дело, и думать надо о нем. Как только открылись магазины, я поехал в ближайший и купил себе новый телефон взамен разбитого. Надежда на то, что Адам уже установил местонахождение Вальтура, была крошечной, но все же она была. До тех пор, пока я не включил новый аппарат, и не убедился в том, что ни сообщений, ни пропущенных звонков нет. Хорошо еще, что я не взял с собой рацию, которую мне передал один-один, иначе и она бы вместе с телефоном в пластиковый фарш превратилась. Объективно, у меня и не было причин брать ее с собой, конечно, но все равно я позволил себе секундочку порадоваться. В отличие от нового телефона, еще одну такую рацию купить, думаю, негде». В тот же день приехали рабочие устранять повреждения, которые нанес особняку ночной обстрел. Это были не городские службы, те были заняты более простыми домами и муниципальными сооружениями. Это были наемные шабашники, которые обещали сделать все максимально быстро и качественно. И все равно требовалось, чтобы хотя бы на день все покинули особняк и не дышали строительной пылью, не слушали жужжание перфораторов и стук молотков. Как никак там целую дыру в крыше надо было латать. Отец Ванессы, как всегда громкий и радостный, увез всю семью в какой-то центр развлечений, и только мы с Ви отказались ехать и остались предоставлены сами себе. В итоге решили никуда не уезжать и провести весь день в саду, устроив глобальный такой пикник на весь день. Смотрели с телефона Ванессы какой-то глупый сериал, смеялись над его неумелыми, но очень старательными шутками, пили пляж и просто болтали, или, вернее, болтала в основном Ванесса, рассказывая о своем прошлом. О том, как ее чуть не обварили кипятком в десять лет, в результате чего и появились ее способности к магии. О том, что до восьми лет практически не видела отца, из-за того, что он не считал нужным проводить с дочерью время, поскольку всегда хотел сына. О том, что дед ей фактически заменил отца. Рассказывала о том, как в первый раз убежала из дома, а этого даже никто не заметил, поскольку Виктор был в академии и исполнял свои обязанности директора, а отцу было откровенно все равно. Ванесса много всего рассказывала, лежа головой у меня на коленях и, глядя в небо невидящим взглядом, слегка похожим на тот, каким она смотрела на меня, когда, хлещущая через нее магия, создавала щит над городом. Я же просто сидел и слушал. Просто слушал, удовлетворенный тем, что Ванесса жива, невредима и так же прекрасна, как и всегда. Просто наслаждался временем, которое я с ней провожу. Ведь очень скоро мне снова придется ее покинуть. Стоит Адаму позвонить, и я исчезну из ее жизни, и на сей раз не смогу сказать наверняка, насколько именно. Да и, вероятно, вообще уже не вернусь. Но Адам не звонил. Он будто исчез или забыл про меня, но я точно знал, что скоро безопасник объявится. Нужно было лишь дождаться сигнала. Давно я не испытывал ничего подобного, и порой ловил себя на мысли, что мне сложно сосредоточиться на чем-то другом, на других делах других людях, а такое бывало редко. Никак не получалось переключиться. Следующий день я провел в работе над жилеткой, которую увел из Академии. Я поставил перед собой цель разобраться, как она работает, и, возможно, как-то улучшить ее. Точно так же, как сделал это с Мономатом. В грядущей битве с Вальтором мне нужно было любое преимущество, и чем их будет больше, тем лучше». К вечеру, после того, как у меня уже в глазах начали двоиться разноцветные линии сложного плетения, я, наконец, закончил с одеждой и кое-чего добился. Не того, на что надеялся, и не таким образом, как собирался, но результат все же был. Я смог соединить некоторые свободные потоки жилетки и своего ножа. Так что теперь они оказались связаны, и часть маны, которая помогала мне вырабатывать жилетка, я смог пустить на клинок. А ведь он изначально даже не был предназначен для такого. Но все прошло как по маслу, и в итоге режущая кромка, которая раньше была бессильна против дымных доспехов, приобрела возможность прорезаться через них. Что ж, в какой-то степени можно сказать, что я добился своей цели. Улучшил жилетку точно так же, как сделал это в свое время с мономатом. Адам все еще не звонил и даже не писал, а я все ждал от него известий. Старался не подавать виду, что внутренний напряжен, что, порой только и думаю об этом, и думаю, что все для меня сузилось до одной лишь точки собственного телефона, куда Адам должен был позвонить. Ванесса порой замечала, что со мной что-то не так, но не задавала вопросов. Наверняка посчитала, что после обстрела города мы все до сих пор в шоке и еще не скоро придем в себя. А значит, нужно время и поменьше приставаний на эту тему. Она не допекала, за что я ей был особенно благодарен, а просто была рядом и старалась поддерживать. Так наступил следующий день. Его мы провели с Ноксом и Лютосом. Они впервые после обстрела вышли на связь и сообщили, что с ними все в порядке. Пообщавшись, мы решили съездить и проверить нашу старую базу. Зрелище, скажу честно, было неприятное, хотя удивляться нечему. Базе досталось чуть ли не больше, чем больницы Громова. Остались одни лишь стены, и то частями. Все вывернуто взрывами, даже спасать было нечего. Благо, все, что нам действительно было нужно, и так имелось у нас на расстоянии вытянутой руки. Родные Нокса и лютоса выжили. Им крупно повезло вовремя оказаться под щитом Ванессы. Оба парня рассказывали об этом с облегчением и радостью. Было видно, как они переживали, но в то же время все мы понимали, как много тех, кому не повезло. Кто погиб или получил тяжкие увечья. К вечеру я опять ждал звонка, и только ночью на связь, наконец, вышел отдам. С присущей ему лаконичностью он написал всего одно слово, но этого оказалось достаточно для того, чтобы я прямо посреди ночи принялся выбираться из-под спящей на мне Ванессы, стараясь не разбудить ее. Нашли.